Верховный Бог. Специально для сайта аулейт.ру Глава 120. Пилюля очищения костного мозга. В это время в постройке в нескольких шагах от арены. «Проклятие! Как мог ученик лорда Гуанцзюнь установить свое превосходство?» Цуанчэнь стукнул рукой по столу, так что постройка содрогнулась со всей силой. Рядом с ним сидел Хоу Юань, занимавший четвертое место. Они вдвоем видели весь поединок. Изначально они собирались посмеяться над этим шоу, но результат оказался несколько неожиданным. Юноша, который только что вошел в клан, победил Джифен Юнь, который занимал 13 место, и он успешно стал единственным учеником в первой двадцатке, который был ниже девятого ранга. Этот мальчишка оказался сильнее, чем я представлял себе, но если он будет противостоять мне, он даже не выдержит и десяти ходов. Хоу Юань холодно посмотрел в сторону Цзяо Фэн. Цуан Чэнь всерьез задумался над его словами. Ученики, занимавшие места с 11 по 20, считались обычными, но после вхождения в первую десятку они уже не были такими обычными. Эти высокопоставленные внешние ученики имели возможность бросать вызов культиваторам из предела Вознесения. Например, Хоу Юань однажды бросил вызов культиватору, который достиг первого пространства предела Вознесения. Ходили слухи, что ученик, занимавший первое место в двадцатке, был настоящим монстром, и что он даже как-то победил культиватора из предела Вознесения, несмотря на то, что он сам был только в полушаге от предела Вознесения. Еще одна фигура вдруг появилась возле этих двоих. «Вицидиакон Ван!» Хоу Юань и Цуан Чень сразу же встали и поклонились. Те культиваторы, которые стали диаконами, в своем совершенствовании достигли, по крайней мере, четвертого или шестого пространства предела Вознесения. Конечно, некоторые простые диаконы, такие как лорд Гуанзюнь, которые отвечали за вопросы в мире смертных, не были настолько сильными, ведь требовалось только достичь предела Вознесения, чтобы стать одним из них. Этот Джао Фэн, он оказался довольно непредсказуемым. Вице-диакон Ван был слегка удивлен, и улыбка появилась на его лице. В течение длительного времени он не видел никого, кто имел такую силу боевого мастерства. «Вице-диакон, вы должны знать, что он является учеником лорда Гуанзюнь. Так почему же вы дали ему такое задание?» Голос Цуан Чэнь прозвучал с легким упреком. Этот заместитель диакона был в хороших отношениях с магистром Хай Юнь. Но с тех пор, как положение магистра Хай Юнь начало постоянно возрастать, их отношения стали немного отдаленными. Джао Фэн обладает всего лишь священным телом низкого уровня, поэтому независимо от того, насколько сильным может быть его боевое мастерство, его будущее крайне ограничено. Сможет ли он хоть когда-нибудь угрожать таким внутренним ученикам, как вы двое? Сможет ли он угрожать старейшинам? Кроме того, это будет не самая лучшая затея задевать сразу двух заместителей главы из-за него. Даже ваш учитель, магистр Хай Юнь, не решился бы на это, уверенно сказал вице-диакон Ван. «Два заместителя главы? Вы имеете в виду?» Голос Цюаньчэнь слегка дрогнул. Он очевидно понимал, что все сказанное заместителем Диакона Ван было правдой. Боевое мастерство Джао Фэн могло быть достаточно сильным, однако его будущее было ограничено. Он напоминал лорда Гуан Дзюнь, когда тот был молод. Он тогда постоянно боролся против магистра Хай Юнь, но независимо от того, насколько сильным становился лорд Гуан из-за своего посредственного таланта – Он был только в низшей касте клана. Вице-диакон Ван не скрывал ничего, и он рассказал им, как два заместителя главы спорили между собой за выбор Джао Фэн. «Оба! Заместитель главы Гуань и заместитель главы Джан! Оба выбрали Джао Фэн!» У Цуан Чень отвисла челюсть, и он сразу же почувствовал себя беспомощным. Будучи внутренним учеником, он очевидно знал, какой особенной силой и властью обладали эти два заместителя главы. Эти двое были одними из лучших среди магистров боевого арсенала и магистров пилюль соответственно. И они внесли большой вклад для клана. С точки зрения силы и власти, эти двое были лишь чуть ниже великих старейшин. Но когда они вдвоем объединяли усилия, даже старейшины начинали опасаться их. Самым важным моментом было то, что сам магистр Хай Юнь не давал приказа подавлять учеников лорда Гуандзюнь. Поскольку он являлся одним из великих старейшин клана, магистр Хай Юнь уже достиг истинного священного предела. И таким образом он не занимался такими мелочами, как намеренная травля нескольких учеников, которые имели не очень большой талант. Что касается дальнейших действий Цюан Чэнь, все, что ему оставалось, это молча соглашаться. Без поддержки влиятельного старейшины, Цюань Чэнь очевидно не осмеливался перечить двум заместителям главы. И тем не менее он не желал бездействовать. Возможно, прямо сейчас он будет не в силах заниматься этим вопросом, но со временем он наверняка найдет простой способ, чтобы избавиться от нескольких жалких паршивцев. Завершив поединок, Джао сделал глубокий вдох и приземлился рядом с двумя своими братьями. «Поздравляю тебя, брат Джао Ты заставляешь меня завидовать тебе, ведь ты первым из всех нас сумел стать заменяющим внутренним учеником!» Принцесса Юнь Мэнсян была первой, кто подошел поздравить его. В то же время она не смогла удержаться и еще раз внимательно осмотрела этого загадочного юношу, стоявшего перед ней. «Брат Джао Фэн, ты нас всех приятно удивил! Твой поединок был очень захватывающим! Брат Джао Фэн, ты сотворил чудо!» Другие новоприбывшие ученики также поспешили поприветствовать Джао Фэн. В этот раз клан принял в свои ряды 22 ученика в общей сложности и не считая Сунь Юаньхао, которого сразу перевели. оставался еще 21 внешний ученик. И из этого числа Джао Фон был первым, кто стал заменой внутреннего ученика. Впрочем, были и такие ученики, которые были полны негодования. Ну и что, если он стал заменой внутреннего ученика? Он даже не достиг девятого ранга предела укрепления. Он не продержится долго. Очень скоро мы превзойдем его. Он имеет только священное тело низкого уровня. Сяо Сунь, который имел самое высокое культивирование среди новых учеников, уже успел оправиться от шока. Первоначально он, как и все остальные, был поражен силой Джао Фэн, и он был вынужден признать, что Джао Фэн успешно установил свое превосходство. Теперь же он был почти уверен, что очень скоро более талантливые ученики смогут обойти его. «Хм, он снова сделал это?» Лю Юэр хмыкнула холодно, но в ее сердце не было ни капли радости. С точки зрения новых учеников, Джао Фэн выиграл, хотя он и был слабее. И его действия должны были вдохновить всех других молодых людей. Только после всех этих слов, Нань Гун Фань и Ян Цин Шань наконец смогли подойти и поприветствовать Цзяо Фэн. Нань Гун Фань и Ян Цин Шань оба пристально посмотрели на молодого гения, стоявшего перед ними. Помимо чувства вины, теперь благодарность заполняла их сердца. Так как Цзи Юнь потерпел поражение, похоже, он больше не будет причинять неприятности брату Ян. Цзяо Фэн улыбнулся Ян Цин Шань. Теперь, когда он стал заменяющим внутренним учеником, Джао Фэн переехал в новое место, где жили обычные ученики. В отличие от новых внешних учеников, заменяющие внутренние ученики получали лучшее обращение и имели свои собственные дома. Кроме того, ресурсы, которые они получали от клана, тоже увеличились. Разместив свои вещи в новом доме, Джао вернулся на кафедру лесных трав. Как оказалось, старейшина Гуань в данный момент был занят созданием новой партии ценных пилюль, но он дал задание одному из мастеров передать его сообщение для Джао Фэна. «Вице-глава Гуань просил передать, что он дает тебе выходной день», — сказал посланник. «Выходной день?» Джао Фэн был немного удивлен. Скорее всего, старейшина Гуань был абсолютно уверен в том, что его ученик потерпит поражение, и он решил представить ему выходной. чтобы тот смог отдохнуть и подлечиться. «Он также просил передать тебе несколько вещей». Посланник вручил ему несколько маленьких свертков. Пилюли исцеления крови, пилюли восстанавливающая кости. Выражение лица Джоу Фэн стало изумленным. Судя по этим сверткам, старейшина Гуань в самом деле думал, что он непременно проиграет. Пилюли исцеления крови и пилюли восстанавливающая кости были очень дорогими лекарствами, которые невозможно было приобрести в мире смертных. Пилюля исцеления крови излечивала повреждения внутренних органов. Если культиватор не был серьезно ранен, они могли быстро восстановиться. Пилюля, восстанавливающая кости, могла соединить и укреплять сломанные кости. И она также ускоряла сроки исцеления. Кроме того, есть еще пилюля очищения костного мозга. Посланник достал еще один сверток, не скрывая зависти. Пилюля очищения костного мозга? В сердце Джао Фэн замерло. Он слышал о силе этой пилюли. Пилюля очищения костного мозга была способна изменить изначальные качества культиватора. Джао Фен даже слышал, что эта пилюля очищения костного мозга могла увеличить шансы культиватора прорваться к пределу вознесения от девятого ранга, ну, в определенной степени. Получив эту бесценную пилюлю, Джао Фэн был очень взволнован. Старейшина Гуань решил дать ему такой могущественный ресурс, Если ученик, находившийся в полушаге от предела вознесения, принимал пилюлю очищения костного мозга, у него было на 10 или 20% больше шансов успешно прорваться к пределу вознесения. В тот же день Джао вернулся в свой собственный дом, и там он немедленно проглотил пилюлю очищения костного мозга. Энергия пилюли очищения костного мозга была успокаивающей, и она начала медленно растворяться, поступая во все его органы. Весь процесс был словно кипящая вода, Постепенный и стабильный. Очевидно, это происходило потому, что его техника серебряной стены достигла уже пика восьмого уровня. Это сделало его тело сильнее, чем у других учеников, что позволило ему удержать большее количество энергии. Пилюля очищения костного мозга не могла быть усвоена должным образом, если сила культиватора была обычной. Цзяо Фэн постепенно повторял возвратную технику дыхания и технику серебряной стены для лучшего поглощения пилюли. Теплое чувство распространилось по всему его телу. Джао Фэн вдруг ощутил, как его способности и качества начали изменяться и улучшаться за счет пилюли очищения костного мозга. Он полностью сосредоточился на этом и почувствовал пульсацию внутри своего левого глаза. Пульсация в его левом глазу становилась все более и более четкой. Она также посылала потоки тепла по всему его телу, которые затем объединились с энергией от пилюли очищения костного мозга. Похоже, что таинственный левый глаз также имеет возможность улучшить свои атрибуты. Догадка Джао Фэн быстро подтвердилась. Когда-то давно его понимание было самым обычным, но после слияния с левым глазом все начало медленно меняться. Его, когда-то вполне обычное тело, также постоянно совершенствовалось. Если сила этого глаза происходила от древнего бога, какие еще изменения предстояли его телу? Конечно, прежде чем эта сила достигнет своего пика – она сможет улучшить талант своего владельца до тех пор, пока этот человек не будет править миром. Джао почувствовал, как пульсация его левого глаза усиливалась, и скорость поглощения энергии от пилюли очищения костного мозга значительно увеличилась. Через полчаса слой вонючей, черной и липкой жидкости появился на теле Джао Внутри измерения левого глаза Джао луч света достиг уже 8,4 футов. Джао Фэн ощутил увеличение своей умственной энергии, и его тело прошло через большое изменение. На данный момент только одна четверть энергии от пилюли очищения костного мозга была поглощена им.